Глава десятая. Суперсила спящих связей. В прошлой главе мы поговорили про слабые связи и разобрались в эффекте социальной кластеризации, за счет которого сильные связи человека со временем приносят ему существенно меньше новой информации и возможностей, чем слабые связи. Мы обсудили, как использовать слабые связи и насколько ценным ресурсом они смогут стать. Но есть одна форма слабых связей, о которой стоит рассказать отдельно. Речь идет о спящих связях. Спящая связь, dormant tie, это такая слабая связь, которая когда-то была сильной, strong tie. Представьте, что когда-то на протяжении нескольких лет вы плотно сотрудничали с человеком, контакт с которым был вполне конструктивным и приятным. Таким человеком может быть ваш бывший руководитель, коллега или подчиненный, бывший подрядчик, клиент или партнер. В ваших отношениях существовала интенсивная коммуникация, то есть вы провели вместе много времени, и в этих отношениях была химия. Но, как это часто бывает в жизни, какое-то событие, например, увольнение из компании, направило вас по разным путям, и отношения охладели, а контакт стал редким или вовсе пропал. Летом 2005 года несколько знакомых из Кремниевой долины собрались пожарить барбекю. На этой встрече 26-летний Джавет Карим показал своему знакомому по имени Кит Рабуа прототип сайта, над которым тогда работал. Кит заинтересовался идеей и рассказал о ней своему знакомому венчурному инвестору по имени Рулов Бота из Sequoia Capital. Через полгода фонд Sequoia Capital вложил в этот стартап 3,5 миллиона долларов, а еще через год его купил Google за 1,6 миллиард миллионов долларов. Так появился YouTube. На сегодняшний день, июнь 2021 года, этот сервис – второй по посещаемости онлайн-ресурс в мире. Какое отношение эта история имеет к нетворкингу, спросите вы? А вот какое. И Джавет, и Кит, и Рулов тремя годами ранее работали в компании PayPal. Кстати, вместе с ними там трудились Илон Маск, Тесла и SpaceX, Питер Тиль, Палантир, Рид Хоффман, LinkedIn, Дэйв Макклур, 500 Startups, Рассел Симмонс, Yelp Incorporated, Джо Лансдейл, Палантир и еще пара сотен очень успешных ребят. В 2007 году эту группу предпринимателей стали называть The PayPal Mafia, и сегодня они, едва ли не самая влиятельная группа в Кремниевой долине. После того, как в 2002 году eBay купила PayPal, все эти будущие мафиози не основали новый совместный проект, а рассредоточились по разным компаниям долины. Каждый из них попал в новые социальные кластеры, отрасли, компании, сообщества, получил новую информацию и возможности. Да, их сплоченная команда распалась, и многие из них стали друг для друга спящими связями. Именно эти симпатии и доверия, основанные на прошлом опыте близкого контакта, и сработали в тот день, когда основатель Ютьюба показал прототип сайта бывшему коллеге. А тот, в свою очередь, заинтересовал еще одного их бывшего коллегу, который работал в крупнейшем венчурном фонде. Так работают спящие связи. В самом названии этой связи «спящая» или «дремлющая» кроется ее ценность. Того, кто дремлет – легко разбудить, и именно в этом заключается суперсила спящих связей в легкости их восстановления. А если учесть, что у многих из нас, особенно у людей среднего и старшего возраста, гораздо больше неактивных связей, чем действующих, то получается, что у нас уже накоплено огромное коммуникационное поле, которым мы можем воспользоваться. Исследователи Дэниел Левен, Хорхе Уолтер и Кит Мурниган Из бизнес-школы Университета Джорджа Вашингтона в течение 10 лет изучали силу слабых связей. В частности, они общались с руководителями компаний, побуждая их звонить своим спящим связям, а затем наблюдали за результатами. Это исследование выявило три основные причины суперсилы спящих связей. Как и любая слабая связь, спящая связь может предложить нам множество новых, разных и неожиданных идей. Поскольку спящая связь раньше была сильной, Люди, находящиеся с нами в этой связи, гораздо более мотивированы помочь информацией, советам и идеями, чем те, кто находится с нами в обычных слабых связях. Обращение к спящим связям за советом – самый эффективный способ их восстановления. Ведь мы хорошо знаем этих людей, понимаем их сильные и слабые стороны и всегда можем обратиться за советом по старой дружбе. Если в этих отношениях была «химия и симпатия», а без них спящие связи не считаются таковыми то с очень высокой долей вероятности этот человек будет рад контакту и даже возможно и сам думал о том как бы не потерять контакт с нами социологи доказали что спящие связи отличный источник новых идей и возможностей но вот что интересно в ходе исследования проведенного ранее упомянутой группой ученых наблюдалась парадоксальная ситуация с одной стороны возобновление контакта со спящими связями приносило звонившим неожиданно много новых идей и возможностей, а с другой, именно этих связей американские управленцы предпочитали избегать. Многие из нас тоже склонны получать советы в узком кругу доверенных коллег или друзей, несмотря на убедительные доказательства того, что объем новой информации, которую может предоставить хорошо знакомый кластер нашего окружения, сильно ограничен. И даже когда мы вынуждены восстанавливать контакт со спящими связями, Мы предпочитаем тех людей, с которыми мы лучше знакомы и которые с меньшей вероятностью предоставят нам качественно новую информацию. А развивая свое окружение и создавая «нетворк», например, в новом регионе или в новой отрасли, мы вообще почти всегда ориентируемся только на поиск новых людей и забываем о том, что поднять старые связи может быть гораздо более эффективным мероприятием. Подобные исследования вновь и вновь подтверждают – что всякий раз, когда перед нами стоит задача развить сеть контактов, нам прежде всего стоит провести аудит спящих связей и пообщаться с людьми, соединенными с нами с помощью этих нитей. Конечно, все связи важны. И слабые, и спящие, и, конечно, сильные. Но никогда не стоит забывать о том, что для получения доступа к новой информации и возможностям именно слабые и спящие связи могут оказаться незаменимыми. Давайте разберем силу спящих связей на примере ситуации, когда мы ищем новую работу. Поиск карьерных возможностей – большой труд. Но, к сожалению, работу в этом направлении многие из нас начинают не с того места, а именно с близкого круга друзей. Мне кажется, мы делаем так потому, что подсознательно хотим получить эмоциональную поддержку, ведь слова «у тебя все получится, ты крутой» помогут нам поверить в себя и повысят мотивацию. Также поступают и неопытные стартаперы, когда начинают CastDev с опроса близких друзей и родственников. Примечание. CastDev от Customer Development – развитие клиентов. Это подход к тестированию идеи или прототипа будущего продукта, услуги на потенциальных потребителях. Термин ввел в 90-х годах 20 -го века предприниматель Стив Бланк в книге «Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов». Это ошибка. Если мы ищем новую работу, инвестора или просто хотим получить обратную связь, близкие контакты, как правило, не тот источник информации, к которому нужно обращаться в первую очередь. Многие, пребывая в поиске работы, бросаются в другую крайность, обращаются к анонимному банку вакансий в интернете. Если речь идет о молодом специалисте, то это понятно. У него пока мало связи, да и работу нужно найти быстро, ибо накоплений нет. Если же так поступает опытный профессионал, то это может говорить либо о нежелании информировать близкие круги о планируемой смене работы, либо, что бывает гораздо чаще, о непонимании того, как устроены сети человеческих связей. Поиск работы на популярных джоб-порталах имеет свои недостатки, а именно. Лучшие вакансии, как правило, там просто не публикуются. Почему? Да потому что кандидатов на них почти всегда ищут через нетворк. А публичные вакансии, особенно высокооплачиваемые, в любом случае потребуют от работодателя проверки информации о соискателе, получения рекомендаций. Чтобы избежать ненужной траты времени, нервов и сил, запомните, лучшее место для начала поиска работы – это бывшие коллеги, либо с предыдущих мест работы, либо ушедшие из этой компании незадолго до вас. Причем не абсолютно все коллеги, а те, с которыми вы работали тесно, с которыми какое-то время почти не общались и с которыми у вас была химия. Это и есть те самые спящие связи, ценность которых я раскрываю в данной главе. Использовать суперсилу спящих связей при поиске работы значит получить серьезные преимущества перед другими соискателями, подавляющее большинство которых с этой суперсилой не знакомы. Спящие связи столь сильны по двум причинам. Первое. Человек, которого вы отпустили какое-то время назад, почти наверняка находится сейчас в новых социальных кластерах, компаниях, отраслях, регионах, сообществах. А значит, он имеет доступ к информации и владеет возможностями, которые могут оказаться для вас ценными. Второе. Если в прошлом между вами была химия, то, скорее всего, восстановить контакт будет нетрудно. Тут сработает первый закон нетворка. Тот, кто вам симпатизирует, будет рад поделиться контактами, информацией и вниманием. Итак, если вы начинаете поиск работы с разговора со спящими связями, то открываете для себя целый пласт новых потенциальных вакансий или других возможностей, которых не ожидали. Поэтому стоит сдержать порыв обзвонить близких друзей. С ними лучше поговорить чуть позже, когда вы поймете, какая именно поддержка вам нужна. Составьте список бывших коллег, клиентов, подрядчиков, с которыми вы были близки, и выйдете с ними на связь. Возможно, дорогие слушатели, вы уже загорелись идеей оживления спящих связей, и ваша рука тянется к телефону, чтобы начать обзванивать старых боссов, коллег или партнеров. Но не стоит торопиться. Я хочу предостеречь вас от одной распространенной ошибки. Дело в том, что спящие связи – это актив практически без срока давности ценными активами не разбрасываются. Подходить к ним нужно крайне осознанно. Люди, которых мы называем спящими связями, с высокой степенью вероятности испытывают к нам симпатию и вполне возможно, сами могут быть заинтересованы в возобновлении контакта. Но если мы запустим этот процесс, не будучи уверенными в том, зачем нам нужны эти связи и готовы ли мы тратить на них время, это может привести к плачевному результату кратковременно восстановив близость, мы опять отдалимся. А поскольку речь идет о человеке, который нам симпатизирует, это наше поведение может вызвать обиду. Таким образом, неосознанное приближение спящих связей может привести к полному разрыву контакта, и тогда ваша дремлющая связь может заснуть навсегда. Согласитесь, неразумно подтолкнуть ее к этому своими же действиями. Итак, позвольте дать вам несколько рекомендаций. Первое. Поддерживайте контакт со всеми спящими связями один или два раза в год в формате поздравления с днем рождения, оставления комментариев в соцсетях или общения по поводу радостных или печальных жизненных событий. Такими касаниями вы будете напоминать о себе, подтверждать заинтересованность в этом человеке и симпатию к нему, а значит продлите срок годности этого очень ценного социального актива. Второе. Возобновляя контакт со спящей связью, будьте искренни, но не начинайте разговор с сути вашего вопроса. Удостоверьтесь в том, что человек по-прежнему рад с вами поговорить. Только в этом случае конкретная просьба или предложение не будет воспринята неадекватно, несмотря на долгую паузу в общении. Третье. Возобновляя такие отношения, восстанавливая близость с человеком, четко понимайте, зачем вы это делаете и будьте готовы выделять время на то, с чем бы эти отношения не были сопряжены – с новым проектом, новой работой или просто дружеским общением. Четвертое. Если в настоящее время вы находитесь в ситуации поиска, например, работы или инвестора, то поборите импульс обратиться к тем, кто входит в ваши близкие круги. Выберите такие слабые связи, которые в прошлом были наиболее сильные, и начните с них. Если вы не забудете про искренность и не будете просить помощь сразу, результат активации спящих связей не заставит себя ждать. Если вы научитесь поддерживать контакт со спящими связями, а также будете грамотно пробуждать их, когда нужно, сознавая для чего и так далее, вы приятно удивитесь ценности и эффективности общения с этими людьми.